Глава первая. Морозко. Бринча по ступенькам избитой японской шашкой, Левенсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце. Ординарец морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес. — Свезешь в отряд шалдыбы, — сказал Левинсон, протягивая пакет. — На словах передай. Впрочем, не надо. Там все написано. Морозко недовольно отвернул голову, заиграл плеткой. Ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды. Никому не нужные пакеты, а больше всего не глаза Левинсона. Глубокие и большие, как озера, Они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо. — Жулик! — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками. — Че ж ты стоишь? — рассердился Левинсон. Да что ж, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же Морозку. Вот-то никого другого и в отряде нет. Морозко нарочно сказал: "Товарищ командир, чтобы вышла официальней, обычно называл просто по фамилии. Может быть, мне самому съездить, а?" спросил Левинсон едко. "Зачем самому? Народу сколько угодно". Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности. "Иди, сдай оружие на Чхозу". — сказал он с убийственным спокойствием, — и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо. Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики. — Обожди, — сказал Морозко угрюмо, — давай письмо когда прятал за пазуху не столько Левинсону, сколько себе пояснил. «Уйти из отряда мне никак невозможно. А винтовку сдать тем паче». Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил. «Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили». По-простому тебе скажу, по-шахтерски. То-то и есть, — засмеялся командир, а сначала кабенился балда. Морозко протянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал. — Я, брат, уже совсем к варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балдай есть. Он лукаво мигнул зеленокарим глазом и фыркнул. И в смехе его, даже теперь, когда он говорил о жене, скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки. «Тимоша — Тимоша! — крикнул Левинсон о соловелому парнишке на крыльце. — Иди овес по карауль, морозка уезжает. У конюша, наседлав перевернутой корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами, могучие лопатки ходили под холстом жерновами. — Ты что? Опять в отъезд? Спросил подрывник. Так точно, ваше подрывательское степенство. Морозко вытянулся в струнку и отдал честь, пристроив ладонь к неподобающему месту. Вольно, снисходительно сказал Гончаренко, сам таким дураком был. По какому делу посылают? А так, по-плевому. Промяться, — командир велел. А то, говорит,. Ты тут еще детей нарожаешь. — Урак! — пробурчал подрывник, откусывая дратву. — Трепло, сучанское! Морозко вывел из пуни лошадь. Гревастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина. Такие же ясные, зелено-карие глаза, также приземист и кривоног, Также простоватый хитер и блудлив. Мишка, у сатана, любовно ворчал морозко, затягивая подпругу. Мишка, у, Божья скотинка! Ежели прикинуть, кто из вас умнее, серьезно сказал подрывник. Так не тебе на мишке ездить, а Мишки на тебе, ей-богу. Морозко рысью выехал за Паскотину. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем слались за речкой гречишные пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки сихоте алинского хребта. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его, обиженный своим богом и людьми, сучанский дед, Еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер два, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. Сын? Переспросил отец, когда рудничный врач вышел из коморки, и сказал ему, что родился именно сын, а никто другой. Значит, четвертый, подытожил отец покорно. Веселая жизнь. Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу. В двенадцать лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на сучанском руднике было не меньше, чем копров. В ста от шахты кончалась пать и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. Синие пролеты хребтов, через крутые перевалы по нескончаемым рельсам, ползли день за днем, груженные углем, диковильки на станцию Конгаус. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели кукушки, гудели электрические подъемники. Жизнь действительно была веселой. В этой жизни Морозко не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые бутылками сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и портил деревенских девок. На обратном пути шахтерские крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость. Когда пришло время, морозку посадили в затклой, пропахнувший анучими и клопами, полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутные, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам, и никто ее не выкачивал. Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость. Надеялись постращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с махинскими спиртоносами, Морозко рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал. Когда пришло время, уехал на фронт, попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на пешую кобылку. Шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции. А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной из шахты номер один. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать советы. Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан. Совета отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят. Мишка сердито от соколкованными копытцами, оранжевые пауты назойливо жужжали над духом, путались, в мохнатой шерсти и до крови. Морозко выехал на Свияинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась крыловка. Там стоял отряд шалдыбы. «Взз! Взз!» — жарко пели неугомонные пауты. Странный лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий, будто сорвавшийся с цепи зверь, ломал на стреме колючий кустарник. — Обожди, — сказал Морозко, чуть слышно, натянув по воде. Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом. — Слышь? — Стреляют. Выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. — Стреляют, Да. Та-та-та-та-та-та! — -та -та -та -та. залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье Бердан, округло-четкий плач японских карабинов. В карьер закричал Морозко тугим взволнованным голосом. Носки привычно впились в стремена, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник. Не выезжая на гребень, Морозко осадил лошадь. — Обожди здесь, — сказал, соскакивая на землю и запрасывая повод на луку седла. Мишка, верный раб, не нуждался в привязи. Морозко ползком забрался на вершину. Справа, миновав крыловку, правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки, желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по золотоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный шалдыба Морозко узнал его по вороному коню и островерхой борсучей папахе, хрестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики. — Сволочи, что делают, что только делают! — все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозко. В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал прихрамовая сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит. Несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное. Люди прибавляли ходу, оставив его позади и не оглядываясь. — Сволочи! — И что только делают! — снова сказал Морозко, нервно впиваясь пальцами в потный карабин. — Мишка, сюда! — крикнул он вдруг не своим голосом. Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину. Через несколько секунд, распластавшись как птица, Морозко летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово огненные пауты. Падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав, свистел под ногами ячмень. «Ложись — Ложись! — крикнул Морозко, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой. Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг, опрокинутой стонущей фигурой с белой, окрашенной кровью повязкой на голове. «Ложись — Ложись! — хрипел Морозко, раздирая уделами лошадиные губы. Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю. — Больно! Ой, больно! — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови. — Молчи, зануда! — прошептал Морозко. Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма к деревушке, где стоял отряд Левинсона.